Глава 4. Огненный дракон внезапно превращается в глыбу льда. Не в буквальном смысле, конечно. Он сохраняет человеческий облик, не считая чешуи, заменяющей на ногах обувь и мерцающего золотого узора, который то проступает на кожу, то гаснет. Дракон едва себя контролирует. От Илтера Дичаров ей таким холодом, что даже мне становится жутковато, хотя весь его гнев направлен на блондинку. Оказывается, в моей мастерской он был искрящейся душкой. Леди Элис, кабинет защищен чарами тишины. Вы подслушали? Как часто вы совершаете должностные преступления? Я? Почему бы вам не пойти и не сознаться? Поверьте, если Рэй узнает о вашем проступке, от меня будет хуже. Лорд, кто бы ее слушал? Илтор Дичар притягивает меня к себе и одновременно отталкивается от мостовой, распахиваются крылья. Мощные взмахи поднимают нас к небу, и снова он держит меня лицом к себе, не оставляя шансов увидеть город с высоты. Попросить в другой раз, что ли? Полет прекрасен. Помню, Рилли и Шуанет рассказывали, что часто летают во снах. И я слегка завидовала, потому что мои сны, хотя и красочные, но все же словно Противовес творчеству наяву очень приземленный. И вот я лечу не в воображении, а по-настоящему. Похоже на нырок в глубокое озеро. Ты сам выбираешь направление. Нет привычных ограничений, вроде только вперед или в сторону. Хочешь вверх, хочешь вниз, хочешь кувыркайся. Эм, к воздушным фигурам я не готова. Хотя полет длится дольше предыдущего, заканчивается он до обидного «быстро». Я слегка разочарованно вздыхаю, и Илтер Дичар, понимающий, усмехается. Кому-то понравилось летать? Кому-то вместо вида на город открывался чудесный вид на широкий мощный торс. Парирую я. Мой отец рассказывал, что счастливый брак возможен только с той, кто может наслаждаться полетом. На что он намекает? Бывать в Восточном квартале мне доводилось редко. Несколько веков назад здесь обосновались торговцы чаем, построили домики с покатами, нехарактерными для империи, черепичными крышами. За прошедшие века потомки тех торговцев смешались с коренными жителями империи, оставив о себе на память необычные фамилии, моду на горькие сорта и особенную архитектуру. Получается, корни лил на востоке. Я бы хотела однажды отправиться в большое путешествие, посмотреть мир. М -м, а ведь моих накоплений хватало, но я предпочла регаль. Нет, я не жалею, скорее я нашла новый смысл писать больше, не отлынивая. Пока я пребываю в мечтах, Илтер Дичар поднимается на крыльцо и трижды ударяет в дверцу кулаком так что в соседних домах, наверное, слышно. И после минутного ожидания нам открывает очень похожее на Лил женщина лет сорока. Скорее всего, мама. «Добрый день», — растерянно улыбается она. «Мадам Ши, я из читательского клуба, к которому присоединилась Лил. Калиста Жуи, простите за вторжение, но это очень важно. Пригласите, пожалуйста, Лил». Улыбка женщины становится неловкой. Но Лиля до сих пор не вернулась. Простите, хотите подождать? Как насчет чашечки чая? Не вернулась? Досадно. Мадам, простите за беспокойство. Женщина захлопывает дверцу, и мы спускаемся с крыльца. Вы видели, как у нее глаза забегали? Спрашиваю я. Конечно, видел, я же не слепой. Тогда почему вы так легко уступили? Магия огня не так проста, как о ней принято думать, подмигивает лорд. У меня нет ни малейшего желания разгадывать этот ребус, поэтому я спокойно наблюдаю, что будет дальше. Должна быть причина, почему Илтер гладит стену дома. На его лице появляется хищная улыбка. Хм, с каких пор я так хорошо различаю оттенки его эмоций? Он проходит к дальнему окну, и порывом магии – я не успеваю понять, что именно он сделал – распахивает створки. Его лицо частично превращается в драконью морду и раздается низкое шипение – «Кричать не советую!» Из комнаты доносится оглушительный чих. Илтер легко запрыгивает на подоконник и перебирается внутрь дома. Я подхожу ближе, и Илтер легко втягивает меня следом. Он не ошибся, из всех комнат выбрал спальню Лил. Я не рассматриваю интерьер специально, но впечатление все равно складывается довольно бедненько. Выцветшие обои кое-где отслоились, мебель очень простая. Явно сколочена обычным плотником. Теперь понятно, почему тема денег для Лил настолько болезненна. Я ни в коем случае не осуждаю. До того, как я нашла себя в живописи, у меня тоже был трудный период. Только от Лил зависит, изменит она свою жизнь или нет. Она сидит на разобранной постели и зябко кутается в покрывало. В ладони стиснут носовой платок. На столе чашка с горячим чаем. Похоже, забег без шарфа обернулся простудой. Лил всхлипывает. «Девочка, ты не будешь отрицать, что ты сделала?» Спокойно спрашивает Илтер. «Ты ведь поняла, почему мы здесь?» «Нет. Тогда тебе лучше рассказать самой?» Она всхлипывает, чихает. «Я была у предсказательницы, и расклад вышел очень нехороший. Госпожа сказала, что моя судьба предрешена, что роковая встреча с чудовищем случится до балла, и все. «Что все? «Правильно я не пошла к этой гадалке. Если честно, я не узнаю Лил. Она выглядит очень плохо, но не в смысле болезни, а в смысле ее душевного состояния. Раньше она была впечатлительной, немного мнительной, а теперь она как будто не в себе. Лил зябко кутается в покрывало. «Госпожа не увидела ни одного события. Значит, я умру. Я так испугалась». Калиста, ты должна меня понять. Когда госпожа сказала, что несчастье можно избежать, передав карту судьбы, я не могла смириться. Я не могу допустить, чтобы за мной последовала мама, чтобы дом забрали за долги, и мой брат оказался на улице совсем один. Я так старалась, а встреча случилась. Мне так жаль. Простуда перейдет в воспаление легких. Денег на эликсир у нас нет. Ее бормотание становится все более и более бессвязным». Илтер не злится, что только что Лил обозвала его чудовищем. Наоборот, следующий вопрос он задает на удивление мягко. «Возможно, есть другие способы тебе помочь. Скажи, где принимает предсказательница?» «Жрецкий переулок кафе у Дивы, послушно отвечает Лил. «Насколько взбудоражена она была утром и какая унылая и безвольная сейчас?» «Кажется...» «Я решительно выхожу в коридор». Илтор окликает меня, но я не собираюсь спускаться в объяснение. Если не хочешь, чтобы его обвинили в незаконном проникновении в частный дом, пусть лучше уходит, а я не могу оставить Лил в таком состоянии. «Госпожа Ши!» — повышаю я голос. «Госпожа Ши!» «Вы? Что вы здесь делаете?» «Простите за вторжение, госпожа Ши, но это вопрос жизни и смерти». «Что?» — под моим напором женщина теряется. «Вы солгали». «Лил вернулась домой с простудой теперь отлеживается. Я не знаю, что она вам сказала, но ее болезнь серьезнее обычной простуды. У нее явное магическое расстройство. Я не лекарь, чтобы ставить диагнозы, но я художница, и я умею видеть болезни тела и души. Леди! Разве вы сами не замечали, что у Лил перепады настроения, апатия, дурные предчувствия, и что ее состояние ухудшается? Пожалуйста, ради Лил прямо сейчас пригласите целительницу Шуанет Фортис». О деньгах не беспокойтесь. Шуанет из нашего клуба и не откажет. Если что, вы можете сослаться на меня. Да, леди, спасибо. Мадам Ши пытается мне поклониться, а лучше бы поторопилась к Шуанет. Подруга как раз специализируется на ментальных расстройствах, связанных с магией. Илтер, как давно в мыслях я стала называть его просто по имени, ждет меня, сидя на подоконнике. Лил, зарывшись в одеяло, спит, но даже во сне она продолжала всхлипывать. Почему никто из нас раньше не заметил, что Лил не в порядке? Хотя Шонет как раз замечала, но Лила отказывалась от помощи. Надеюсь, начать лечение не поздно. Словно чувствуя мое настроение, Илтер молча протягивает мне руку, и дом мы покидаем точно так же, через окно. Я ожидаю, что мы немедленно взлетим, разве теперь нам не нужно найти северную гадалку? Однако Илтер окутывает нас коконом согретого магией воздуха и поворачивает по улице направо. От пришедшей в голову мысли «я аж спотыкаюсь». Возможно, он собирается проводить меня до проспекта и посадить в наемный экипаж? С чего я решила, что к гадалке нужно нам? Лорд Дичар отправится выяснять историю двух кубков, а я вернусь домой, потому что дальнейшее расследование не имеет ко мне ни малейшего отношения. Лорд скорее пригласит эту блондинку, леди Эйли, чем меня, ведь это у нее есть мундиры и золотой кругляш тайной канцелярии. Все правильно, но почему мне так обидно? Из-за третьего полета, который так и не случится? Или из-за расставания с лордом Дичар? Рациональности и здравомыслие «Куда вы пропали, ау?» «Леди, позвольте пригласить вас на чашечку чая», — прерывает мои размышления Илтер. «Восточный квартал не считается престижным, а выглядит скромно, но ценители приходят именно сюда. Говорите, о ценителе? Тогда мне трудно отказаться». «Ха, чему я радуюсь! Лорд решил проявить вежливость или просто хочет чаю. Я же знаю, что у нас нет ничего общего. Чувствую себя бабочкой, полетевшей на яркий огонек. Как быстро я обожгусь! Я не в силах устоять перед соблазном». Да и побывать восточной, чайной, само по себе интересно. Миниатюрный сад очень отличается от тех, к которым я привыкла. Всего три на три шага и центр композиции. Три непропорционально больших валуна, уложенных в серовато-бежевый песок. Зелень лишь вкраплениями, и то ничего общего с привычными садовыми растениями. Ни кустиков, ни травинок, только мох. Сама чайная двухэтажная с примыкающей широкой террасой все та же изогнутая крыша-колпачок, резной деревянный орнамент и над входом табличка с изящно выведенными иероглифами. «Павильон изящной удачи», — переводит Илтер. «Как удача может быть изящной? Нам, восточников, не понять. Лорд провожает меня за столик, ближе всего стоящий к саду. Мы останемся снаружи. Если лорд и дальше будет согревать воздух, то я только рада». Чайная кажется тихой и пустой, но наше появление не проходит незамеченным. И вскоре к нам выходит сгорбленный старик в традиционном наряде. Темно-фиолетовый костюм из шелка расшит ярко-желтыми цветами и подхвачен поясом с нефритовой пряжкой и парой красных кисточек. Старик складывает руки перед грудью и склоняется. «Добро пожаловать, высокий лордий чар!» «Оставь церемонии ли. Распорядись, чтобы мне принесли бумагу и чем писать». «Чайное не место для дел», — вздыхает старик и, повторив поклон, скрывается в здании. «Старый ворчун», — фыркает Илтер. «Так вы здесь частый гость, лорд?» «Увы, не так часто, как хотелось бы. Это вы, столичная леди Калиста, а я провинциал из Гавра». Если бы не приказ его величества, я бы сейчас не с вами сидел, а разбирал какой-нибудь нудный отчет о падении и добыче Милария, уходе жилы в глубину и необходимости строить новые шахты. Он кривится. Звучит скучно. О, Гавр прекрасен. Калиста, вы любите горы. До роскоши столицы нам далеко, но и нам есть чем похвастаться. Уверен, вам понравится золотая башня и горная вилла на горячих источниках. Какое совпадение! Я совсем недавно думала о том, как было бы здорово отправиться в путешествие. Илтер улыбается, а я не могу понять, он вежливо поддерживает светский разговор или всерьез приглашает? Да нет, не может быть. Нас прерывает мальчишка лет 11 12 «Господин — кричит он от двери. «Я принес бумагу!» «Ах ты, шебутная газа! слышится возглас старика. Мальчишка подлетает к нашему столу и, спохватившись, низко кланяется. Тут же шлепает на стол стопку чистых листов. Ручка скатывается с вершины стопки, но упасть на пол Илтер ей не дает, Ловит. «Разве кисточкой неудобнее, господин?» В другой раз я обязательно сравню. Надув щеки с показной обидой, мальчик уходит. Я отворачиваюсь к саду. Не собираюсь подглядывать, что там Илтер пишет. Но он зачем-то сам поясняет. «Не хочу возвращаться в канцелярию, а сообщить о том, что леди Элис слишком любопытна, я обязан. А заодно попрошу Рея проверить эту северную прорицательницу». «Проверить?» – переспрашиваю я. Недавно в Лауне среди новых барышень случилась вспышка ментальных расстройств. Сперва никто не связывал эти случаи, но нашелся въедливый целитель, который вывел закономерность. Все девушки обращались к одной и той же гадалке». Кажется, предсказание, которое она сделала Лил, ей следовало сделать себе. Я заметила изменения в Лил около месяца назад, когда она стала появляться без бабушкиного кольца, которое очень берегла. А предсказательница работает в столице всего пару дней. Несостыковка. «А с чего вы решили, что она не приезжала раньше?» — удивляется Илтер. «Чего она добивалась?» «Денег, конечно». Пропавшее кольцо Лил, скорее всего, найдется либо в шкатулке этой предсказательницы, либо в ломбарде. Выходит очень удачно, что я сожгла карту. Она для вас очень ценна, Калиста. Внезапно Илтер становится очень серьезным. Вы простите меня, если я скажу, что был с вами нечестен и намеренно ввел в заблуждение.